«Часть третья. Светопредставление. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Гёте. Глава 1 Тени надежды. «Вот на какие тени я надеюсь!» — обрадованно вскричал Кир яркий. И Мона, тихая, и Линз гордый, седой худощавый марианин с высоким лбом припали к иллюминаторам поиска 2. С высокой околопланетной орбиты им открылась поверхность плуа, вся испещренная кратерами. Словно расплавленная магма, когда-то кипела здесь, сдуваясь пузырями, а потом внезапно застыла. Однако происхождение огромных воронок, окруженных кольцевыми хребтами гор, было совсем иным. Самые древние и крупные из них оказались вулканическими. Но с ними могли поспорить и новые кратеры, образовавшиеся во время взрыва океана Фаэны, когда чудовищные обломки врезались в поверхность её спутника. Последующие миллионы ударов наносили уже метеориты, по существу осколки той же взорвавшейся планеты, но возникшие позже от столкновения и дробления ее развалившихся частей. Мариане привыкли к своим родным пустыням, покрытым метеоритными воронками, Но то, что они увидели на Луа, по своим масштабам не шло ни в какое сравнение с ландшафтом Мара. Медленно поворачивался по мере движения корабля исполинский шар. То равнинный, то гористый, то весь в крапинах больших и малых ям. Горные пики отбрасывали резкие черные тени. «Смотрите на эти длинные тени! Они падают не от горных вершин, а как будто от конических шпилей!» указал в иллюминатор Кир Яркий. Высота их, пожалуй, больше десятка тысяч шагов. Старшие члены экипажа с трудом сдерживали волнение. Они ясно видели четыре срезанных конических образования с основанием в тысяч шесть и срезом в тысячи три шагов поперечнике. Рядом бездонными провалами зияли круглые отверстия и совершенно правильный черный прямоугольник, ограниченный отвесными стенами. Чуть сбоку виднелся купол-великан, способный накрыть целый город, сохраняя в нем искусственную, как в марианских городах, атмосферу. Другой почти такой же огромный купол имел расположенные по кругу отверстия, похожие на иллюминаторы. Верхней части свода на нем не было, в проеме виднелась чернота. Оба купола соединялись между собой колоссальным сводчатым переходом, тоже способным скрыть любой из марианских городов. В отдалении на продолжении линии, проходящей через оба купола, чернел круглый проем внутри гороподобной башни, отбрасывающей тень на равнину. Чуть дальше виднелись две правильные пирамиды. «Это уже не капризы природы», — уверял Кир Яркий. «Это наша надежда». Линз, гордый, пожал плечами. Какую же надежду мог оставить мирный космос, запрещавший Фаэтам перебрасывать средства распада вещества на космические тела, в том числе и на Луа? А базы Фоба и Дейма, парировал Кир Яркий, экипажи этих станций вели между собой войну распада в космосе. На это ответить было нечем. У каждого из трех Мариан на поиске 2 были свои основания для участия в миссии помощи. У Моны тихо и... «Дети на земле». К тому же ее обвинили в задержке открытия тайника фаэтов, из-за чего у марианских знатоков вещества осталось слишком мало времени для создания установок сказочной мощи. Первый из знатоков вещества, Линз Гордый, полагал, что надежнее было бы отправиться с миссией помощи, дождавшись следующего противостояния, как ранее считал и Вакар Несущий. Тогда удалось бы создать и нужное количество установок требуемой мощи, и достаточное число кораблей для их доставки. Но неуемный Кир Яркий заставил всех согласиться с собой, доказав, что столкновение планет произойдет уже в ближайшее противостояние. Никто не знал о роли в этом Моны Тихой. С отправкой миссии и помощи отчаянно спешили». Поэтому ограничились лишь одним готовым кораблем «Поиск-2». Пришлось пойти на уменьшение числа членов экипажа. Вместо шести лишь трое. Запасы топлива тоже были уполовинены. И все это лишь для того, чтобы захватить все готовые установки распада. Линц гордый не собирался лететь на Лу, а он только расшифровал все письмена фаэтов и руководил сооружением установок распада. Но Мона Тихая настояла на том, чтобы единственный марианин, знавший все о распаде вещества, непременно участвовал бы в миссии помощи. Это его долг. Кроме того, она позаботилась, чтобы на корабле оказались и все расшифрованные им таблички с письменами фаэтов, найденные в тайнике города жизни. Ни одной установки распада вещества не должно было остаться на Маре. Линсу гордому даже показалось, что Монотихая рассчитывает, что поиск 2 не вернется, а вместе с ним не вернется и тайна Фаэтов. Создалась такая обстановка, что первому знатоку вещества невозможно было отказаться от полета. Но однако он-то, во всяком случае, собирался вернуться, хотя и не был уверен, что мощи сделанных установок распада хватит для изменения орбиты Луа. Но долг свой, как и всякий марианин он готов был выполнить. Так линз гордый оказался в составе миссии помощи. Расчитывала лимона тихое вернуться. Только в том случае, если с земли поднимется корабль поиск с ее детьми и их спутниками. Кир яркий, конечно, думал о своей сестре Кари Яр, Но он летел для того, чтобы предотвратить столкновение планет. Недостаточность мощи установок распада не давала ему покоя, но все же у него была тень надежды. Однако, как не готов был к осуществлению своих надежд Кир яркий, но он не мог сдержать нетерпение, ожидая, когда рассеется поднятая при посадке поиска 2 потоком тормозящих газов пыль. Наконец, сквозь мутную пелену стали проступать контуры необыкновенного пейзажа. Это был город! Настоящий город фаэтов, когда-то сооруженный ими здесь. Очевидно, уже тогда Луа была лишена атмосферы или атмосфера ее была весьма разреженной. Эта особенность наложила отпечаток на странную архитектуру исполинских сооружений. Особенно поражали два купола, напоминавших две срезанные верхушки шара, соединенные между собой гигантской трубой меняющегося поперечника. Рядом с ней даже громада пирамиды не казалась уже столь большой, хотя высота ее равнялась Марианскому холму. Купола же были гороподобны. Самый большой из них походил на небывалых размеров диск, лежавший на почве. В верхней своей части он имел выпуклый свод, который когда-то был прозрачным, но после бомбардировки его в течение несчетных циклов мельчайшими космическими частицами стал матовым. Другой купол с иллюминаторами, как и видно было сверху, оказался без купольного свода, очевидно пробитого прямым попаданием метеорита. Вдали вздымались совсем иные сооружения, башни или их остатки, устремленные в черное звездное небо, где устрашающе ярко горела планета Зема. До противостояния Земы и Луа оставалось очень мало времени. В мягком слое космической пыли, непрестанно оседавшей на каменную равнину, остались три цепочки следов, которые сохранились бы неопределенно долго, не грози Луа близкая гибель. В двух крайних отпечатки подошв были ровные, одинаково углубленные. Крайняя цепочка казалась неровной, правые следы были глубокими, левые представляли собой прерывающуюся полосу. Тот, кто их оставил, спешил, идя впереди своих спутников. Местами две ровные цепочки накладывались на неровную. У подножия геометрически правильной пирамиды, вершина которой уходила в серебристые отросыпи звезд неба, они сходились. В гладких скатах пирамиды отражались туманные светлые полосы Млечного Пути. «Пирамида, облицованные исполинскими плитами», — говорил взволнованный Кир Яркий. «А зачем это понадобилось Фаэтам?» — недоумевал Линс Гордый. «Это памятник, вечный памятник!» Заключил Кир Яркий. «Фаэты страшились войны распада и стремились навсегда оставить след своей цивилизации. Вот почему памятник, с одной стороны, говорит о математике в виде правильных геометрических фигур, а с другой — о технике, способной соорудить такие громады». «Но рядом стоят еще более гигантские сооружения», — возражал Линс Гордый. «У твоих древних фаэтов, выражавших идеи разума, не было логики». «Конечно, здесь не только памятники», — поспешно согласился Кир яркий «Я пока не знаю назначения столь гигантских сооружений, но думаю, что они принадлежат военной базе. Воинственные фаэты не упустили бы такой возможности, как угроза слоа торпедами распада враждебному материку. Вот почему я надеюсь найти здесь неиспользованные заряды распада». «Как?» — усмехнулся Лин с гордой. «Ну, ты знаешь это лучше меня, по их излучению!» Мариане привыкли у себя на Маре ходить в скафандрах. Путешествие по Луа было для них не столь уж утомительным еще и потому, что тяжесть была здесь в три раза меньше, чем на Маре. Кир яркий, вспомнив о Фаэне, заключил, что по сравнению с ней тяжесть для Фаэтов здесь была по меньшей мере в шесть раз слабее. Этим он готов уже был объяснить размеры странных построек. «Нет ясных мыслей, чтобы это доказать», – все так же задумчиво сказала Мона Тихая. «Должно быть, замыслы их были столь же грандиозны», – без всякого замешательства ответил Кир Яркий. Входа в первый диск с пробитым сводом Марианом так и не удалось найти. Забраться же по крутым гладким стенам, чтобы заглянуть в проем, оказалось невозможно. И они пошли вдоль уходящей к горизонту полузанесенной пылью, похожей на горный хребет, трубы. Даже уходившая в небо пирамида проигрывала в размерах по сравнению с ней. Луа вращалась вокруг своей оси, может быть, в результате взрыва океана Фаэна и ее осколочных ударов. Ее сутки были примерно вдвое короче марианских. Исследователям пришлось идти вдоль выпуклого трубообразного хребта, Всю местную ночь и весь следующий день. Лишь когда солнце скрылось за зубчатый горизонт, а на смену ему загорелась в небе зловещая зема, звездонавты добрались до главного купола, как они называли его еще в полете. Дважды присаживались они отдохнуть, прежде чем заметили открытый вход в купол. Собственно, вход был не под купольный свод, а в черноту внутренности Исполинского, лежавшего на равнине диска. Пришлось освещать себе путь холодными факелами, захваченными с корабля. Путники двигались по просторной галереи со множеством высоких запертых входов, по размерам напоминавших ворота. Галерея привела к лестнице. Вблизи ее ступени были столь высоки, что даже линсу гордому доставали до воротника шлема. Судя по твоей статуе великого старца, фаэты были не выше обычных мариантов. — сказал Моне Тихой Линз Гордый. «А кто опознает неведомых строителей и творения их?» — загадочно ответила первая мать. Решили подниматься. Сначала подсаживали на ступень Кира Яркого, потом поднималась Мона Тихая и, наконец, уже Линз Гордый. Лестница великанов вывела путников точно такую же галерею, из которой они поднялись сюда. Линз Гордый тщательно обследовал ровные ступени. «Это не камень!» «Металл!» «Металл?» – поразился Кир Ярки. «Но зачем делать такое колоссальное сооружение из металла, привозить его с Фаэны?» – недоуменно спрашивал он. Снова Мариане тысячи шагов шли по галерее пока не остановились перед лестницей с такими же гигантскими ступенями, как и у предыдущей. И снова они одолевали в прежнем порядке ступень за ступенью. Кир, яркий, громко возмущался нелепой прихотью фаэтов. «По крайней мере, мы можем сделать вывод», – спокойно отозвался Линс гордый. «Вывод? Какой? Что до нас здесь ходили на ногах?» «О чем ты говоришь? Увы, я только знаток вещества, а не живых тел. Мне трудно иметь правильное осуждение о тех, кто пользовался этим странным сооружением». «Не хочешь ли ты сказать, что они были выше нас?» «Я это подозреваю». «А что ты еще подозреваешь?» «Я скажу это, когда мы взберемся под главный купол». Моне тихой было труднее всех. Может быть, поэтому она молчала, не жалуясь и не споря. Металлические галереи этаж за этажом вели их выше и выше. И всего лишь один проем в соседнее с галереей помещение оказался открытым. Свет холодных факелов высветил стены и возвышение в нише. И ничего больше, кроме опрокинутого вверх основанием усеченного конуса. Путники двинулись дальше. Они поднялись в новые галереи заглянули еще в два пустующих помещения с нишами длиной шагов по сорок. Не могли же быть такого размера неведомые существа, лежавшие здесь. Когда же мариане, вконец измученные, вступили в необъятный зал под матовым куполом, то удивлению их не было границ. Закругляющиеся стены выселись отвесно, покрытые нагромождением конусов пирамид и сфер. Мариане, погасив уже ненужные холодные факелы, двигались по кругу, не решаясь пересечь зал. И только когда они увидели нечто похожее на пульт поиска 2, они побежали к нему напрямик. Однако часть вогнутой стены походила на пульт только издали. Вблизи сходство терялось из-за необыкновенных пропорций, Но был один предмет, не оставлявший сомнений в назначении этого части помещения. Это было кресло. Но какое кресло? В нем мог сидеть только великан, очевидно, один из тех, которые, шутя, сбегали по невероятным ступеням и отдыхали на гигантских ложах. «Звездолет!» Кир яркий в отчаянии опустился на металлический пол. мы «Это не фаэты, это пришельцы из других звезд!» — Величайшее открытие сделано нами, Мариане, — сказала Мона тихая. — Оно окупает наш полет. Не только рас фаэтов мыслила в просторах вселенной. — Как так окупает наш полет? — вскочил Кир яркий. — Как так? Нам нужно только одно открытие, сохранившееся заряды распада, которые не успели израсходовать фаэты в своей войне. — Что ж делать-то? — вздохнул Линз гордый. — У тебя была лишь тень надежды. но Она заслонена тенью этих грандиозных творений разума. Мы ограничимся той мощью, которую имеем. — Ее недостаточно! недостаточно! — Недостаточно! — закричал Кир яркий. — Зачем звездолет неведомых спустился на Луа? Что могло привлечь его? — сказала Мона тихая.